Глава 76. Сдавай. Они перетасовали карты по очереди. Она объявила главенствующую масть, Пики. Ничего нового. Это значило, что при прочих равных картах по старшинству выиграют именно они. вот в который раз отметил её предсказуемость. Вечные на то и вечные, что не любят менять правила. Девушка начала первой. Достала карту сама из середины. Потом он, потом снова она. На ее лице ничего не поменялось. в том, что со стороны он также остался невозмутим, демон не сомневался. В свете танцующей свечи они оба напоминали неподвижные изваяния. Бессмертная хмыкнула. «В гляделке играть будем, принц. Открываешься или продолжим?» «Только после вас». Повторили тоже с третьей картой. Взглянув на то, что ему выпало, Марбас похолодел. Чтобы он не говорил вслух, но со стратегией на эту игру он определился еще тогда, когда они с матушкой разложили тела по лавкам — Теперь же вместе с пиковым тузом его больно кольнуло сомнение. Елена мертва, но его чары держали ее в том же состоянии, как в момент, когда он ее подхватил. Ему захотелось прижаться к ней, чтобы сохранить себе воспоминания о ее тепле хотя бы еще на несколько минут. Или все же открыть карты? Давно он не собирал такую комбинацию. Но как леди напротив отнесется к полному слоту? Не заявит ли, что раз он попробовал повысить ставки на две жизни сразу, то и играть необходимо дважды? Хватит ли их с Вирджинией на эти две игры сразу? Если он или матушка допустили хотя бы одно неверное движение, то усиливающееся с каждой минутой давление на эту защиту может заставить ее дать трещину. Даже малейшая окажется довольна, чтобы, вернувшийся к жизни, влачил жалкое существование все отведённые ему годы. А если допустить, что второй раз удача не будет к нему настолько благосклонна, то тогда его ждет выбор, который отравит остаток жизни ему самому. Госпожа не сводила с него внимательного взгляда. Во время игры она оживлялась настолько, что разовела: «Ну что, по четвёртой или вскрываем все Всё-таки Марбас пришел к выводу, что правильно разгадал ее тактику. Карты неплохие, но не настолько, чтобы идти в банк и считать очки прямо сейчас. Перебирать больше сорока нельзя. Если он настоит на открытии в этом туре, то, скорее всего, выиграет, хотя собрался проиграть. На руках восьмерка, пиковый валет и туз той же масти, уже тридцать четыре. Если взять четвертую карту, то шансы на выигрыш пять против восьми. Бездна, чересчур высоки. Надежнее посовать и верить в свою счастливую звезду, что у леди не случится перебор. Однако вечная заподозрит, что он поддавался. С другой стороны, возможность поменять карты в последний момент у него сохранится. Не станет же она проверять его после собственного выигрыша. Или станет? Граф решился. Еще по одной, если у вас нет возражений. Четвертый заход, он же финальный. Он глянул на свою карту. Все-таки не зря его называли и демоном фортуны тоже. Шестерка червей и ровно 40 очков. Он выигрыша, а пепельная уже сбросила карты на стол. Ей повезло чуть меньше, Пятнадцатиочковая дама Пик, столько же, сколько у его туза, семерка и шестерка треф, валет червей на одно очко меньше, чем у него. Он скинул и свои карты тоже, в последний момент успев заменить злосчастную шестерку на бубновую даму. Постарался придать своему голосу сожаление. Перебор. Похоже, только что состоялась наша последняя игра». «Вот как? Ты все решил за Вирджинию, вместо себя оставив внука? А насчет своей девушки? Ты так уверен, что без тебя она проживет полноценную жизнь?» Она поднялась, внезапно вытянувшись так, что на две головы как минимум превосходила его. Марбо и бровью не повел. Ситуация его забавляла. В ее обществе он не испытывал трепета, превращаясь в посланца бездны, встылая и намирья. Его братец Бадон мог пребывать в нем куда дольше, причем без ущерба для себя. Однако общение у младшенького не складывалось, в то время как старший принц и пепельная леди даже немножко дружили. Он тоже встал, заметив, что кровь в нем опять вела себя неправильно. Конечности стремительно холодели. Правая рука, которой он до этого чуть ли не касался рукава ее балахона, не чувствовалась вовсе. Он инстинктивно потянулся к бездне, хотя ее пламя сейчас от него дальше, чем когда-либо. «У него получилось». По жилам растекалась раскаленная лава, под кожей запульсировали искры, делая его, вместо исчадия тьмы, проводником электрического тока. Он с наслаждением втянул воздух, нагревшийся прямо в горле. Граф почти не сомневался в успехе. Кроме склонности следовать одним и тем же привычкам, вечно и славились скрупулезностью и, разумеется, стремлением к мрачному шику.